Глава 10 Водопад Нина Сбрасываю туфли и иду босиком в спальню. — Так, Андрон Борисович, мне надо переодеться. Оставайтесь-ка на креслице в первой комнате и ждите сигнал. — Возникло одно обстоятельство, — говорит мне Андрон с кресла, куда послушно сел, — которое мне мешает соединить части пазла. — Ты меня слышишь? — Да, про пазл. «Ты что, с Рогозиной была знакома раньше?» «Какая-то неожиданность для меня. Я этого не предвидел, честно тебе скажу». «Вишь, как бывает. С виду простая девушка, маркетолог какой-то, работает за нищенскую зарплату и вдруг знает одного из твоих основных конкурентов». «И откуда ты его знаешь?» «У тебя есть догадки?» «Нина!» «А что ты злишься? Я же не могла такое подстроить». Ты сам меня сюда позвал? Это важно. Сейчас важно. В данной ситуации важно. Андрон нервничает. Представляешь, учились в одном институте. Только институт — это пять процентов успеха. Нужен еще папа, который тебя протолкнет в нужное место, и лучше быть мужиком. — Ты училась с Рогозиным. — Да он же старше тебя, — восклицает он. Добавляет. Хорошо, что он тебе не родной брат. Мы же не в сериале тут. Да в жизни покруче заворачивает, чем в любом сериале. А сама думаю, что пока не буду ему говорить, что Рома был моим парнем. Готово. Можешь заходить. Накрываясь легким одеялом до шеи. Шеф заходит в одних трусах и быстро ныряет под одеяло. Не волнуйся, я благородный и трогать тебя не буду, а то напряглась прям. Думаю, думаю, по выныриванию из чана с дерьмом. Да уж, постарайся. Мне бы не хотелось никаких разоблачений моего обмана и страдать без вины. Завтра еще эта женская прогулка во главе с Валерией. Она нормальная тетка. Просто лишнего ничего не говори и слушай каждый вопрос внимательно. Там будут подковырки и выяснения деталей. Можешь подбирать, но только все запомни и мне расскажи потом». «А ты о чем с Анютой разговаривал? Вы так хихикали?» Она играла в светскую даму и рассказывала, как ездила в Бразилию. Я специально спрашивал, чтобы отвлечь. Мне оно совсем не надо, как ты понимаешь. Да она толком и ничего не помнит, кроме моря и пляжей. Я нигде еще не была. Мне про это трудно будет сочинять. Обходи эту тему как-нибудь. Все, спокойной ночи, красавица. Я пока держусь. Твое счастье, что у меня прибавилось проблем. Целую нежно. У меня улыбка не сходит с лица. Правда, ее никто не видит. Ой, девки на работе дорого бы отдали посмотреть на эту картину. Я в одной кровати с шефом, и он мне говорит «целую нежно». А не послать бы всех куда подальше. Спокойной ночи, Нина. Утром просыпаемся, я бегу в душ, потом он бежит. Потом одеваемся и идем на завтрак. Я с Романом больше сидеть не буду. Остаешься со мной. Командую я. Андрон не особо слушает все это и садится там, где я прошу. Голова забита другим. Вы опять последние? Здоровается Валерия. Сырники, восторг. И каша тоже. Я кладу себе салат и кусок брынзы. Кашу мне неохота. Сырники никогда не любила. Нашла еще нарезанную говядину и ржаные тосты. Мне за глаза. — Девочки, сейчас все идем сначала на водопад. Он по дороге. Возьмите купальники. Там кристально чистая вода, которая течет с гор. Она абсолютно стерильна от любой информации. К ней не прикрепилась еще ни одна плохая новость. Только ради этого стоит сюда приехать. Мне еще три минуты. Допиваю кофе, и я готова. Делаю глоток. «Не спешите! Там нет часов приема! Ждем, Нина!» Ну вот, собрались все и идем к водопаду. Мужики остаются в кемпинге обсуждать свои терки. Мадам Шульц с нами нет. Она участвует в переговорах вместе с мужем. Я бы тоже осталась, была бы моя воля. Но я всего лишь простой маркетолог и фальшивая жена. Сначала дорога, а потом выходим на горную тропу и движемся гуськом. — Ну что, Нина, как тебе роль жены самого Осокина? — говорит мне Анюта в спину. Идет следом. Как хочется ее послать и не видеть никогда, а уж тем более не разговаривать. — Да, — устроил мне Андрон. Тут дел не на цех, а на целых два. — Лучше, чем роль предательницы. — Ты же не дура, Терехова. Мы считаем, что сможем договориться. — О чем? — Оксана хочет 10 миллионов, иначе она звонит Норкину прямо сегодня. Я останавливаюсь. Мне вообще такие деньги в диковинку, хоть я и представляла всегда, что это для таких людей, как шеф, не очень много. Но когда вот так их требует какая-то Оксана, потому что Андрон не хочет с ней больше жить, меня вгоняет в ступор. — Это шантаж, — говорю я Анюте с возмущением что на самом деле так. «Перестань! Это обычный бизнес. Андрон может себе позволить». «Бизнес? Ты это называешь бизнесом? А если он откажется?» Задаю я глупый вопрос, на который у нее нет ответа. «Тогда ты опозоришься перед всеми. Эскортница, выдающая себя за жену. Думаешь, после этого ты сможешь появиться в приличном обществе? Вот ведь заладили». «Откуда ты вообще взяла, что я связана с эскортом? Это я должна вас обвинить в оскорблении, но я это оставлю на потом». «Вот-вот, на потом». «Сейчас займись тем, чтобы донести до шефа, что его контракт висит на волоске». «Эй, красавицы!» — кричит Валерия. «Не отставайте!» «Осталось совсем немного. Вас ждет блаженство. Я обещаю». «Идем» отвечаю я, и не подходи ко мне больше. — Надо будет, подойду, — шипит мне в ответ Анюта. Я спешу поскорее от нее отделаться. Водопад, конечно, это нечто. Хочется поскорее окунуться в воду и смыть себя всю грязь, которую на меня навешивают рогозины. Семейство какого-то сплошного негатива. Сначала вода кажется обжигающей, холодной, а буквально через несколько минут наступает неописуемая легкость и нега. Действительно, особенная вода, которую хочется даже пить. Время летит незаметно. Смотрю, из кустов выходит парень с нашего кемпинга, помощник Иннокентия. В руках у него корзина. — Дамы, Иннокентий Палыч прислал вам обед! — обращается он к Валерии. — Какой молодец! — Он быстро все раскладывает на клетчатой скатерти на камнях, найдя там более-менее ровное местечко. — А что у нас на обед? — спрашивает Алина, с которой у меня никак не складывается общение из-за того, что Анюта постоянно вертится около неё Лосось в облаке зеленого чая, — улыбается парень. — Молекулярная кухня. Облако тает у меня во рту. — Нина, ты молчишь говорит Валерия. Она под впечатлением, улыбается ехидно Анюта. Отламываю кусочек хлеба, от воды. Она действительно особенная. А ты особенная? спрашивает Валерия. Нет, я обычная. Просто мне повезло с мужем. Анюта фыркает. Валерия бросает на нее взгляд, в котором вопрос. Но она не будет задавать такие вопросы. По дороге назад я отстаю. Мне нужно передать Андрону ультиматум. Десять миллионов. Или позор. Я представляю, как его лицо станет каменным. Как он скажет? Играем дальше. Но что это за игра? Где все карты против нас?